В некоторых новейших вариантах драматического действия о Панче фигурирует маленькая собачка, которая считается собственностью мистера Панча и зовется неизменно Тобби. Этот Тобби в юности был украден у одного джентльмена и мошеннически продан доверчивому герою драмы, а тот в простоте душевной и не подозревает, что люди способны на такую подлость. Однако Тобби...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 у принадлежащего ему очага. Впрочем, трактирщик ничего такого не сделал. Больше того, он помог дородной служанке переложить содержимое котла в большую миску. Причем собаки, не боясь горячих брызг, попадавших им на носы, следили за этой процедурой с чрезвычайной серьезностью. Наконец, миску поставили на стол, принесли кружки с Элем, маленькая Нелл, по собственному почину прочла молитву, и все приступили к трапезе. Бедные собачки опять стояли на задних лапах, проявляя поразительную выносливость. Жалившись над ними, девочка, хоть ей очень хотелось съесть, решила бросить каждый по куску, прежде чем самой приниматься за ужин. Но Джерри остановил ее. «Нет, милочка, нет! Они ни крошки не посмеют взять из чужих рук!»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 Приспокойно подходя к стулу, на котором лежала шарманка И опуская на ней рычажок «Поди сюда! Ну-ка, изволь играть, пока мы ужинаем И посмей только бросить!» Пес немедленно начал крутить ручку и Исторгая шарманки в высшей степени унылые звуки Преградив ему плеткой, Джерри вернулся к столу Подозвал к себе остальных собак И по его команде они вытянулись перед ним, точно солдаты «Ну-с, — сказал он, пристально глядя на них. «Слушай команду. Кого кликну, тот хватай. Другим вперед не соваться. Карло!» Счастливчик, услышавший свою кличку, поймал на лету брошенный ему кусок, но остальные не дрогнули ни одним мускулом. Кормёжка продолжалась тем же порядком по усмотрению хозяина. А опальный пес старательно крутил шарманку,